Молодому человеку, делящему время между балами и дружескими попойками, противопоставляется Анахарат, проводящий время в кабинете. Кабинетные занятия захватывают даже военную молодежь, которая теперь скорее напоминает молодых ученых, чем армейскую вольницу. Энэм, Муравьев, Пестель, Якушкин, Д.И. Да Завалишин, Батеньков и десятки других молодых людей их круга учатся, слушают приватные лекции, Выписывают книги и журналы. Чуждаются дамского общества. «Модный круг совсем теперь не в моде. Мы, знаешь, милая, все нынче на свободе. Не ездим в общество, не знаем наших дам. Мы их оставили на жертву старикам. Любезным балованием 18 века». Пушкин 7, 246. «Профессоры, у них учился наш родня и вышел...» Хоть сейчас в аптеку, в подмастерье, от женщин бегает, а грибоедов горят ума. Да и Завалишин, который 16 лет был определён преподавателем астрономии и высшей математики в морской корпус, только что блестящим законченный, а 18 отправился в учёное кругосветное путешествие, жаловался, что в Петербурге вечные гости, вечные карты и суета связкой жизни бывало, не имея ни минуты, свободной для своих дельных и любимых ученых занятий. Разночинец интеллигент на рубеже XVIII и XIX веков, сознавая пропасть между теорией и реальностью, мог занять уклончивую позицию носили личину в свете, а философом будь запершить в кабинете». Отшельничество декабриста сопровождалось недвусмысленным и открытым выражением презрения к обычному времяпровождению дворянина. Специальный пункт «Зеленой книги» предписывал «Не расточать попусту время в мнимых удовольствиях Большого Света, но досуги от исполнения обязанностей посвящать полезным занятиям или беседам людей, благомыслящих, становится возможным тип гусара-мудреца, отшельника и ученого чадаева Увижу кабинет» где ты всегда мудрец а иногда мечтатель и ветреный толпы бесстрастный наблюдатель пушкин один сто восемьдесят девять пушкина и чадаева состоит в том что они вместе читают с каверным гулял примечание для понимания разных социальных значений слова гулять показательно то место из дневника в ф раевского в котором зафиксирован разговор с великим князем константином павловичем В ответ на просьбу Раевского разрешить ему гулять, Константин сказал, «Нет, майор, этого решительно невозможно. Когда оправдаетесь, довольно будет времени погулять». Однако далее выяснилось, что собеседники друг друга не поняли. «Да-да», — подхватил цесаревич, — «вы хотите прогуливаться на воздухе для здоровья, а я думал, погулять, то есть попировать? Это другое дело». «Литературное наследство», том 60 книга первая страница 101-я. Константин считает разгул нормой военного поведения. Не случайно Пушкин называл его романтиком, недопустимым лишь для арестанта. А для спартанца Жираевского глагол «гулять» может означать лишь «прогулку», конец примечания. «Бронил Россию с Молостовым, с моим чаадаевым читал», Пушкин дает чрезвычайно точную гамму проявлений оппозиционных настроений в формах бытового поведения. Пиры, вольные разговоры, чтения. Это не только вызывало подозрение правительства, но и раздражало тех, для кого разгул и независимость оставались синонимами. Жумени да жумени, а обводки – не полслова. Однако было бы крайне ошибочно представлять себе члена тайных обществ как одиночку-домосяда. Приведенные выше характеристики означают лишь отказ от старых форм единения людей в быту. Более того, мысль о совокупных усилиях делается ведущей идеей декабристов и пронизывает не только их теоретические представления, но и бытовое поведение. В ряде случаев она предшествует идее политического заговора и психологически облегчает вступление на путь конспирации. Д. И. Звалишин вспоминал когда я был еще в корпусе воспитанником, в корпусе завалишен пробыл 1816-1819 годы, в Северное общество вступил в 1824 году, примечание автора, то я не только наблюдал внимательно все недостатки, беспорядки и злоупотребления, но и предлагал их всегда на обсуждение отдельным из моих товарищей, чтобы соединенными силами разъяснить причины их, и обдумывать средства к устранению их культ братства основанного на единстве духовных идеалов экзальтация дружбы были в высшей мере свойственны декабристу, часто за счет других связей пламенный в дружбе релеев по беспристрастному воспоминанию его наемного служителя из крепостных агапа иванова казался холоден к семье и не любил чтоб его отрывали от занятий слова пушкина о декабристах братья друзья товарищи исключительно точно характеризуют иерархию интимности в отношениях между людьми декабристского лагеря если круг братьев имел тенденцию сужаться до конспиративного то на другом полюсе стояли товарищи понятие легко расширяющееся до молодежи людей просвещенных однако это предельно широкое понятие входило для декабристов еще более широкое культурное мы а не они Из нас, немолодых людей, говорит Чацкий. Места старших начальников, по флоту, примечания автора, были заняты тогда людьми ничтожными, особенно из англичан, или нечестными, что особенно резко выказывалось при сравнении с даровитостью, образованием и безусловной честностью нашего поколения, писал Завалишин. Курсив мой, примечание автора. Итак, декабристы требовали от молодежи героического поведения. Однако сам этот героический идеал мог двоиться принимая чаще всего облик Рылеевского революционного аскетизма, но также и Пушкинской жизни, льющей через край. В последнем случае интересный пример дает история масонской ложи Овидий, членом которой был Пушкин. О ложе Овидий мы знаем очень мало. Вскоре после ее организации масонство в России было запрещено и все ложи распущены. Реальным напоминанием о ложе служат лишь альбомы пушкинских рукописей. Как известно, после ликвидации масонства от ложи Овидий остались толстые папки неисписанной бумаги, и Пушкин долгое время использовал их для творческих черновиков. Так возникли знаменитые пушкинские масонские тетради, хорошо известные всем, кто работал с рукописями Пушкина. Однако интересные свидетельства об этом масонском ордене все-таки можно найти. Главнейшие из них принадлежат Пушкину. После восстания декабристов Пушкин, ожидая, что преследование преследования и его, специально предупредил Жуковского не брать его на поруки, видимо, полагая, что в этом случае репрессии могут распространиться и на Жуковского. В письме Пушкин перечислил обвинения, которые могут быть ему предъявлены. Среди них первым он назвал то, что был членом ложи авидий считая, что именно эта ложа вызвала всеобщее запрещение масонства в России. В этом Пушкин, возможно, ошибался. После закрытия ложи запрещение коснулось только Бессарабии. Общие репрессии против масонов произошли через год, в 1822 году. Однако и в таком случае мнение Пушкина весьма характерно. Попытаемся собрать сведения, которыми мы располагаем. Прежде всего, не может не показаться странным название ложи. Обычно названиями масонских лож были имена, предметы или общие понятия, имеющие мистическо-символический характер и не противоречащие христианским религиозным представлениям. Имя Овидия ни одного из этих требований не удовлетворяет. Следует заметить, что среди названий русских масонских организаций мы не можем вспомнить ни одного, которое напоминало бы это странное наименование. Зато в суетной политической поэзии русского романтизма имя Овидия в эти годы повторяется достаточно часто, опять-таки в первую очередь у Пушкина. «Овидий в пушкинской лирике жертва тирании». Как чувствительная жертва деспотизма, Овидий выведен в цыганах. Образ Овидия тревожил Пушкина и в Кишиневе. Однако характерно, что в романтическом образе римского поэта-изгнанника у Пушкина всегда проступает тень упрека, у Видия упрекается в отсутствии гражданского мужества. Лирическое «я Пушкина» противопоставлено Овидию. «Суровый славянин, я слез не проливал», название ложи имовидия может быть истолковано как призыв не возлагать надежд на августа как уже говорилось в вопросе о работах ложе остается много неясностей все что касалось ее было тщательно скрыто ни м орлов ни воевский не упоминают о ней вопрос об участии генерала п с спущена в декабристском движении не рассматривался совсем исследователи поверили на слово показанию орлова который представил Пущина случайным и совсем неактивным участником движения. Хотя остается совершенно непонятным, как мог в этом случае Пушкин, хотя бы и в шуточном послании, называть его грядущим «кверогой» именем одного из вождей Испанской революции. Необъяснимое другое, почему сам Пушкин придавал своему участию в ложе такое значение. В обширных исследованиях о Кишиневско-Декабристских связях Пушкина Смысл его слов о ложе «Овидий обойден». Не прокомментировано и его послание к пущину. Действительно, ложа не привлекла внимания следствия. Но в том, что разговоры о ней во время следствия не возникали, можно усмотреть одну из двух причин. Либо Раевский и Орлов скрыли то, что им было известно, не желая расширять область внимания следователей, Либо они и на самом деле не придавали политическому значению ложе о виде особого смысла. Ни одна из этих возможностей не снимает вопроса о сущности ложи. Ограниченность материалов принуждает к предельной осторожности. Однако представляется, что то, что в науке называют «кишиневским кружком декабристов» и даже «кишиневской ложей декабристов», скорее всего, было дружеской группой заговорщиков, принадлежавших к разным направлениям декабризма и вряд ли образовывавших единую подпольную организацию вполне возможно допустить наличие разных связей отдельных кишиневских декабристов с политическими центрами движения например обращает внимание интерес проявленный в дальнейшем пушкиным к м а дмитриеву мамонову а вопрос этот привлек внимание только Анны андреевны ахматовой высказавший ряд очень интересных предположений. Мы лишены возможности решить вопрос о том, каковы именно были связи ложи о Овидий. Следует ли их искать в кругах Союза Благоденствия, в замыслах Михаила Орлова, или же в попытке Дмитриева Мамонова организовать в Кишиневе собственный независимый центр? Вопрос этот, возможно, никогда не будет решен, но это еще не основание забывать о его существовании. Уже то, что Ложа авидий единственная организация, связанная с тайным обществом, в который был допущен Пушкин, должно обеспечить ей внимание историка. Вместе с тем следует помнить, что участие в ложе уже в 1820-х годах привлекло внимание именно к политической активности Пушкина. Это отразилось в недовольном тоне письменного вопроса князя П.И. Волконского генералу и н Инзову. Почему не обратили вы внимания на занятия его Пушкина по масонским ложам? Князь Волконский человек придворный, абсолютно лишенный собственных планов действий, охарактеризованный Королевым и... А Бестужевым словами. Князь Волконский баба начальником штаба. Конечно, задал этот вопрос не по своей инициативе. Бесспорно, он лишь повторял слова императора, возможно, и просто переделал раздраженный вопрос Александра I, почему Инзов не обратил внимания на связь Пушкина с масонами. Интонации раздраженного голоса императора, который прекрасно знал о масонских симпатиях Инзова и о его этически покровительственном отношении к Пушкину, слышатся в этой фразе. вы и Семевский был, безусловно, прав, когда писал, Уже одного имени В. Ф. Раевского достаточно, чтобы быть уверенным, что в ложе Овидия разговаривали не об одной благотворительности. Однако наиболее интересный материал о ложе Овидии дает пушкинская поэзия, непосредственно с ней связанная. Характерно послание Пушкина из Кишинёва в Каменку к В. Давыдову. Стихотворение представляет собой конспиративный текст, Но сам принцип конспирации специфичен. Пушкин описывает реальные события жизни Кишиневского общества, но для посвященного сами эти события – условные знаки, подлежащие расшифровке. Так, значительное место в начале стихотворения отведено двум волновавшим южан событиям Женисьбе М. Орлова и его политическим планам. Генерал Орлов занимал в тайном движении совершенно особое место опытный и решительный, военный, он, единственный из всех заговорщиков, имел в подчинении реальную военную силу дивизию, солдаты которой были энтузиастически привязаны к своему генералу. Орлов, готовя дивизию к восстанию, зашел уже очень далеко, и смелый характер его действий привлек внимание начальства. Под угрозой близкого ареста Орлов выданул предложение немедленных решительных действий стремясь начать восстание до того, как у него отнимут дивизию. Однако главари южного декабризма не поддержали этого плана. Ни они, ни декабристский север не были еще готовы к восстанию. В планах М. Орлова декабристам виделось отражение его авантюризма, его наполеоновских замашек. Вместе с тем, в момент создания пушкинского стихотворения «Орлов» все еще командир дивизии, был слишком большой силой чтобы от него можно было просто отмахнуться в этой атмосфере неопределенности сомнений надеждды написано послание давыдову поэтический рассказ строится как сиренномеков для понимающих при этом ситуация узкодоверительного разговора с друзьями создается тем что политические намеки перемешиваются в стихотворение с не совсем пристойными рассуждениями о женить берлова видимо, активно обсуждавшийся в дружеском кругу. Стилистически этому соответствует игра двойными смыслами, неудобными для печати с одной стороны и конспиративными намеками с другой. Двум злободневным событиям жизни Орлова придан единый многозначный образ призыва солдат в армию. Меж тем, генерал Орлов, обритый рекрут Гименея, «Священной страстью пламенея под меру подойти готов». Пушкин 2, 178. Шуточная форма стихотворения для современного читателя, проникшего в скрытый политический смысл текста, может показаться данью конспирации. Политически злободневное содержание Пушкин вынужден маскировать ироническими интонациями, а задача историка — снять этот шуточный тон и обнаружить серьезное политическое содержание это не совсем так. Декабристский бытовой тон включал набор стилистических возможностей. Стиль, характерный, например, для Энтургенева или Рылеева, перенесенный из искусства стиль высокой гражданской патетики. чувство комизма, шутка были такому стилю чужды. Не случайно, когда Рылеев начал писать агитационные сатиры, они получались не очень-то смешными. Однако комизм не был «Монополии либеральных арзамасцев» или «Склонного к шуткам Жуковского». Язвительная насмешка Чацкого сохранила для нас еще одну важную интонацию декабриста. Стиль пушкинского послания сочетания высокого содержания с бытовым, патетики с иронией, совершенно невозможен для декабристской поэзии от В. Ф. Раевского до Рылеева, но достаточно близок к «Зеленой лампе». Образцом этого стиля можно считать послание к Пущину, также связанному с ложей Овидий. «В дыму, в крови сквозь тучи стрел, теперь твоя дорога, но ты предвидишь свой удел, грядущий наш Кавирога. И скоро-скоро смолкнет брань средь рабского народа. Ты молоток возьмешь, во дла не воззовешь, свобода! Хвалю тебя, о верный брат, о каменщик почтенный, о Кишинев, о темный град, ликуй им просвещенный. Послание раскрывает совершенно необычный облик занятий ложа о Первая строфа прекрасно вписывается в стилистику декабристской поэзии, и упоминания насильственной революции, образы крови и стрел, и имя одного из вождей испанской революции связывают текст со злободневными политическими проблемами, Создается двойная тайная образность. Провинциальный Кишинев сравним равним Кронштадт, куда Рылеев предполагал отступить в случае неудачи в Петербурге, осмысляется сквозь образ испанского армейского центра, расположенного на крайнем юге Пиренейского полуострова. Поднятая на периферийной границе революция победоносно шествует к своему пределу в столицу. Столицей для декабриста неизменно была Москва, и победа мыслилась как ее завоевание. Продвижение от Кишинева к Кронштадту или к Москве – русский вариант продвижения Риего и квироги в Мадрид. А в конечном итоге – осуществление неудачной попытки Брута захватить Рим. Образность, стоящая за первой строфой стихотворения, как и ее стилистика, носит революционно-патетический характер. Во вторую страфу вторгается совершенно, казалось бы, неуместная масонская образность «молоток», развитая... В заключительной третьей строфе «Брат, каменщик» Свобода для рабского народа Завоевывается с помощью масонского ритуального жеста и совершенно несовместимого с масонством политического лозунга «И возгласишь, свобода». Напомним, что политические интересы были категорически запрещены масонству как занятия, искажающие самую цель ордена. В свое время Эны Новиков, мучимый сомнениями, обратился к известному теоретику масонства с вопросом «Как можно отличить истинных масонов от ложных?» Ответ. Если в занятиях ложи обнаружится хоть след политики, то это мнимое масонство. Противопоставление нравственности и политики характеризовало масонство и в декабристскую эпоху. Следствием было то, что по мере созревания политического декабризма разрыв с масонством делался неизбежным. Даже попытки использовать масонскую структуру для конспиративной тактики оказались неудачными. Масонские одежды рвались и расползались на плечах политического общества. Тем более странным кажется то, что мы узнаем о последней легальной ложе Александровской эпохи.